Глава 15. Кэролайн. Два месяца спустя. Ранняя весна в наших краях ничуть не лучше зимы. Я бы сказала, даже хуже. Зимой, по крайней мере, кругом лежит снег, он белый и в целом даже симпатичный. А сейчас все серым, кругом сырость и зябкий холод. Угрюмые прохожие, которые спешат домой, кутаясь в пальто и шарфы. Туман, словно призрак, скользит по городу, скрывая здания и заволакивая пеленой уличные фонари. Подаренная Кристофером машина сегодня в ремонте. Я в этом не виновата, какой-то придурок въехал в нее на стоянке у колледжа и немного помял бампер. Так что мы с Майклом добирались до дома моих родителей сначала на автобусе, а потом пешком. Мелкий дождь и ветер сделали эту прогулку не самой приятной, так что мы были рады оказаться, наконец, на мраморных ступеньках под крышей. Возле двери Майкл потянул меня за рукав. «Ты по-прежнему думаешь, что это хорошая идея?» — не слишком уверенно спросил он. Все будет хорошо, обещаю». Я старалась казаться невозмутимой, но на душе уж точно было неспокойно. «Ты сумасшедшая». Он осторожно поправил мне локон, выбившийся из-под шапки. «Есть немного. Но ведь за это ты меня и любишь». «О да», — рассмеялся Майкл. «Вторую такую я точно не найду». «Я тоже тебя обожаю». Я чмокнула Майкла в щеку и открыла дверь. «Мам, Крис, мы пришли!» И на всякий случай уточнила. «Мы — это я и Майк». Хотя вряд ли они могли забыть о том, кого ждали. «Сегодня у нас особое событие. Я знакомлю родителей со своим женихом». От этой мысли мне сделалось страшновато. «У меня есть жених. Это так непривычно и так по-взрослому». «Действительно страшно». Я покосилась на Майкла. Нет, страшным он точно не выглядел, наоборот, очень симпатичным. заерушенные темные волосы, ямочки на щеках и длиннющие ресницы. Вот бы мне такие. А еще у него отличное чувство юмора, незлобливый покладистый характер, и вообще он отличный парень. Любая девушка о таком бы мечтала. Но они могут только мечтать. Я подхватила Майкла под локоть. Мой жених явно оробел, переступив порог нашего дома. Надо было предупредить. Он, конечно, не мог не слышать о том, что Кристофер — миллионер, магнат и вообще крутой дядька. Но вряд ли догадывался, что тот устроил из своего особняка некое подобие Версальского дворца с золотыми орнаментами, статуями, массивными мраморными колоннами. Уж не знаю зачем. Возможно, хотел произвести впечатление на маму. Совершенно напрасно. Она ведь и без того была им впечатлена. «Перестань делать большие глаза», — шепнула ему. «Я уже беспокоюсь за них. Что будет после каминной залы? «У вас еще каминное зала? Майк еще больше округлил глаза. «А за ней, между прочим, много еще чего есть». Могла бы сказать заранее. Забрал бы из химчистки свой парадный камзол с жабо. Я, конечно, хотела сказать, что в джинсах и пиджаке он тоже выглядит довольно сносно, но не успела. Мама и Крис уже встречали нас. «Добро пожаловать, Майк». Мама сердечно обняла моего жениха. «Мы так много о тебе слышали». «О, спасибо, миссис Эллингтон». Майк широко улыбнулся и стал еще чуточку обаятельнее. Хотя, казалось бы, это уже невозможно. «Мне тоже очень приятно. Теперь я прекрасно вижу, в кого Кэролайн такая красавица. Меня можешь называть Кристофер». Отчим протянул ему свою руку, даже не дав договорить фразу до конца. Ну и к лучшему, честно говоря. Не понимаю, с чего это вдруг Майк стал сыпать банальностями. Неужели он нервничает больше, чем может показаться? Кристофер окинул его подозрительным взглядом. «Ну да, когда я объявила, что мы с Майком решили пожениться, Кристофер был явно недоволен. Разумеется, он подозревал Майка в том, что его заинтересовала не столько я, сколько несметное богатство отчима. Ведь мы теперь одна семья, а в нее пытается пробраться голодранец с нечестными намерениями». «Да, да, не сомневаюсь», — так он и думал. «Разумеется, мне эти подозрения казались смешными». Вот уж точно у Майка не было никаких карыстных мотивов. В этом я ни капли не сомневалась. «Уверена, что вы подружитесь», — громко объявила я, чтобы устранить холодность, которая, как мне показалось, вдруг появилась в холле. «Очень на это надеюсь». Улыбка Майка была такой открытой и солнечной, что в холле словно стало теплее. Даже Кристофер улыбнулся. Видимо, перед очарованием моего жениха не смог устоять и он. Что ж, именно на это я и рассчитывала. Майк обладает сверхспособностью, в любой ситуации выглядит чертовски милым, как котик. Я взяла его за руку и легонько пожала, прошептав одними губами. «Ты мой герой». Он крепко сжал мою ладонь. И это было очень своевременно. Уже в следующую секунду его рука оказалась единственной опорой. Не будь ее, через несколько секунд я бы рухнула на пол. Мы вошли в гостиную, где был накрыт стол, и я замерла на пороге, мгновенно лишившись дара речи. На диванчике у Камина сидел Брайан. «Брайан, черт возьми! Я даже моргнула пару раз, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Но нет. все тоже красивое лицо. Небрежная самоуверенная поза, внимательный пронизывающий взгляд. Рад тебя видеть, Каролайн. Я услышала знакомый до боли, до отчаяния, до судорожной дрожи голос. Он звучал, как обычно, спокойный и уверенный, сильный и мягкий, обволакивающий волшебный уносящий на небеса и безжалостно швыряющий с них на землю. «Брайан?» «Кажется, мне удалось не умереть», произнеся его имя. «А ты, наверное, Майк?» Он уже переключился на моего спутника. Словно во сне я видела, как они пожимают друг другу руки. Удивительное дело. До этого все мужчины, оказавшиеся рядом с Брайаном, тут же словно меркли. Он был слишком хорош. Однако с Майклом этого не произошло. Он был такой же милый и очаровательный. Настолько милый, что мне немедленно захотелось его поцеловать. А, собственно, почему бы и нет? Он же мой жених. Имею право. Я потянулась и снова чмокнула Майка в щеку. Он смущенно потёр нос. Мама вздохнула. Это был её особенный вздох. Обычно он появлялся во время фильмов о любви и означал крайнюю степень умиления. Котиковая магия, которой в совершенстве владел Майк, действовала безотказно. И только один человек, кажется, имел к ней иммунитет. Брайан Эллингтон даже не попытался сделать вид, что рад за нас. Он взглянул в нашу сторону из с подлобьем. И в его глазах на минуту вспыхнула нехорошая искра. И хоть в этот момент он стал похож на самого дьявола, меня это не испугало. Напротив, впервые за последние два месяца я почувствовала что-то вроде удовлетворения. Почему-то сразу же вспомнились его слова, хлёсткие как пощечина. «Оставь это для кого-то более подходящего». Ну что ж, более подходящий нашелся и, кажется, Брайну это не нравится. «Впрочем, возможно, мне только кажется». «А ты к нам какими судьбами?» — безмятежно спросила я. Странно, а ведь действительно прозвучало безмятежно. Как будто бы мне нет никакого дела до Брайна. Как будто бы мое сердце сейчас не разлетается на тысячи мелких осколков, а горло не сдавила тяжелая рука. Как будто я все еще могу дышать. «Вообще-то у меня послезавтра день рождения. Будет огромная вечеринка», — напомнила мама. «Или ты забыла?» «Боже, ну разве я могла забыть?» — рассмеялась я. «Забывать о днях рождения точно не мое. Подарок для мамы уже неделю как был спрятан глубоко в шкафу, чтобы она случайно не обнаружила его раньше времени. «Ну, в таком случае чему-то удивляешься», — подхватил Брайан. «Разве я мог пропустить вечеринку, тем более в честь Моны?» «Это просто отлично, что ты приехал заранее», — защебетала мама. «Откровенно говоря, я не очень сильна в организации таких мероприятий». Она почти виновато покосилась на Кристофера. «Уверен, ты справишься», — хмуро заметил он. «Не могу представить себе ничего такого, что было бы тебе не по силам, если уж это втемяшится тебе в голову». Он смотрел на нее с нежностью, впрочем, как и всегда. «Но помощь такого специалиста по развлечениям, как Брайан, мне не помешает». За ужином разговоры не смолкали ни на минуту. «Майк, сколько тебе осталось учиться?» — сурово интересовался Кристофер. Он приступил к допросу, как только мы устроились за столом. Роль строгого папочки чрезвычайно ему шла, и, кажется, сам он чувствовал себя в ней весьма органично. «Получу диплом через три года», — бодро отрапортовал Майк. Но я уже больше года сотрудничаю с одной компанией и кое-что зарабатываю. «Ты планируешь получить там постоянную работу?» Не отставал отчим. «О, нет, сэр», — с готовностью ответил мой жених. «Мне было бы интереснее открыть свое дело». «Неужели и бизнес-план уже есть?» — встрял в разговор Брайан. В его голосе мне почудилась насмешка. «Я работаю над этим». Как всегда, очаровательно смутился Майк. «Хм, интересно» деловито прищурился Кристофер. «А вот и неинтересно», — не дала ему продолжить мысль мама. «За обедом никаких разговоров о делах. Подумать только, налетели на мальчишку как два монстра. Думаете, я дам вам его замучить прямо сейчас? Но уж нет. Только после того, как он съест не меньше двух порций десерта». Благодаря ей разговор за столом шел на удивление легко. И только я сидела, будто бы на битых стеклах, время от времени бросая на Брайна жадные взгляды. За те долгие недели, что мы не виделись, я словно оголодала, и теперь никак не могла насмотреться. Я не рассматривала, а впитывала его в себя. Пожирала глазами эти потрясающие правильные черты лица, руки с длинными пальцами, мощную мужскую фигуру. И снова, поглощенная своими мыслями, утратила нить общей беседы. «А ты что думаешь по этому поводу, милая?» Мамин вопрос снова застал меня врасплох. Все одновременно посмотрели в мою сторону. На секунду воцарилась напряженная тишина. «А я думаю, что уже поздно, и нам с Майком пора заняться кое-какими делами». Я положила руку ему на плечо. Кристофер при этом чуть не поперхнулся, а сам мой женишок прибольно пнул меня под столом. Только в этот момент я поняла, что ляпнула что-то крайне неприличное. Вот как. Мама присоединилась к всеобщему флешмобу, кто сильнее удивится и широко распахнула глаза. Я имею в виду работу над курсовой. Поторопилась я исправить ситуацию, также сильно двинула майку по ноге. Он что, не может жевать побыстрее, чтобы вызволить будущую жену из неловкой ситуации? Тот, наконец, понял суть моей физически выраженной претензии и поднялся из-за стола, рассыпая комплименты обеду, дому и моей маме. Кот есть кот, что тут сказать. «Чуть позже принесу фрукты», — пообещала мама, когда мы уже были в дверях. Я тихонько вздохнула. «После такого сытного ужина мы еще долго не сможем впихнуть в себя ни кусочка. Так что уж точно её движет не забота о том, чтобы мы случайно не умерли с голоду». Во взгляде Кристофера читалось неодобрение. Брайан хмурился. «Хотелось сказать им, эй, ребята, этот парень — мой жених. Мы оба совершеннолетние, и если мы займемся сексом, это будет законно. Но, разумеется, я не стала это говорить. Во-первых, это был отличный вечер, и мне вовсе не хотелось его портить. А во-вторых, о, Боже, я, наверное, сгорю со стыда, если произнесу слово «секс» в присутствии своих родителей. Хотя понимаю, что это глупо. Я обернулась, чтобы поблагодарить маму, и не смогла отказать себе в удовольствии бросить еще один взгляд на Брайана. Он так и сидел на хмуре в брови и сосредоточенно смотрел на нетронутый десерт в своей тарелке.